Глава тридцать пятая. Марга замерла в ожидании. Она закрыла глаза и подняла голову, позволяя солнечным лучам слезать последние солёные капли с лица. Когда ещё у неё будет возможность насладиться теплом и послушать лёгкое перешёптывание волн? И будет ли? После разговора с Бекай Марга отправилась в пещеру, Ей хотелось попрощаться со своим мрачным, но всё-таки домом. Счёт шёл на часы. Если Бекка до сих пор не рассказала Верховной об отпущенном пленнике, то сделает это вот-вот, и тогда за Маргой приплывут. По законам водного мира, ей должны поставить клеймо на плече и публично прогнать с территории племени. Это считается величайшим позором. После такого русалки вынуждены проводить остаток своих дней в одиночестве. Ни одно племя не примет изгнанную, иначе клеймо поставят на всех, кто простил предательницу. А что, если Бекай сохранит тайну? Вдруг она не расскажет Верховной про Амина? Марга глупо хихикнула. «Такое даже представить было сложно». Она слишком хорошо знала сестру, чтобы поверить в подобное. Семья для Бекки всегда на первом месте, а племя и есть её семья. Марго достала железный ящичек с сокровищами, как их насмешливо называла Бекай, аккуратно провела по ним тонкими длинными пальцами и печально вздохнула. Как много времени было потрачено на поиск ответов И всё зря. Марга покопалась в шкатулке и выбрала среди всех побрякушек самую красивую ракушку, напоминавшую кулон. Её Марга аккуратно положила на видное место в надежде, что Бекка приплывёт в пещеру и найдёт этот скромный подарок. Пусть он будет знаком того, что Марга понимает поступок сестры и всегда будет её любить, несмотря ни на что. После этого русалка взяла шкатулку и выплыла из пещеры. В последний раз она оглянулась на свой дом и грустно улыбнулась. Проплывая над чёрной впадиной, марго раскрыла ящичек и высыпала всё его содержимое. Маленькие жемчужины, окостеневшие кусочки рифов, железные побрякушки посыпались дождём и исчезли во мраке глубины. Следом за ними отправилась и сама шкатулка. Марга почувствовала, как задрожали руки. Она сильно сжала кулаки, чтобы унять страх, и стремительно направилась к острову. «Если бы у меня был ещё шанс, я бы, возможно, провела свои дни здесь, на этом острове», равнодушно думала русалка. «Раньше это было кровавое место, место пыток, боли и мести. А сейчас...» Остров окутала нежная ностальгия. Марга гладила ладонью и песок и улыбалась своим воспоминаниям. Плеск воды разрушил приятную картину в памяти. «Это правда?» «Ты отпустила человека?» «Мужчину?» — строго спросила Верховная. «Он не способен причинить нам вред». К тому же нет никакой гарантии, что он вообще жив. Марга старалась сохранять спокойный тон, но голос предательски срывался. Она отряхнула руки от песка и погрузилась в воду, стараясь избегать взглядов соплеменниц. «Ты предала нас ради мужчины!» Голос верховной русалки прокатился громом по поверхности воды. Марга не смела на неё взглянуть. Она нырнула под воду, обогнула сестер, которые то и дело хватали ее за руки и волосы, и уверенно направилась к Южному проливу. Этот путь был не самым близким до Мерлуз, но только в этом проливе течение сворачивало в нужную сторону. Кроме того, Марга надеялась, что таким образом запутает лорелей, если они решат последовать за ней дальше границ племени. «Остановись!» «И объяснись с нами!» — потребовала Верховная. Русалки согласно загудели. «Объясниться? Для чего?» Марга круто развернулась к сёстрам, но не остановила движение. Она осторожно продолжала отступать спиной вперёд, чтобы как можно ближе подобраться к границе. «Можно подумать, вам не всё равно. Отшельница...» сумасшедшая снизу, неупокоенная. Так ведь вы меня называли все эти две сотни лет. Ни одной из вас не приходило в голову, что со мной можно говорить. Я не такая, как вы. Мне плевать на ракушки и жемчужины. Не люблю сплетничать. Мне не интересны посиделки на камнях и девичьи беседы. Но это не делает меня хуже вас. Но и ты нечасто поднималась наверх, робко возразил высокий голос из толпы. Марга горько рассмеялась. «Наверх? О, я бы хотела посмотреть, как бы ты чувствовала себя наверху, если бы постоянно слышала этот неугомонный, зацикленный, бесконечный шёпот проклятых волн». Несколько русалок испуганно прижали ладони к лицу. «Да». Я слышу волны. И, как видите, некоторые из вас это знали. Бекай, например. Бека, ты не хочешь рассказать сёстрам, почему ты знаешь о моём проклятии, а они нет? Или ты? Марга кивнула в сторону Верховной. Всё просто. Вы никогда не спрашивали. Голоса стихли. Русалки не знали, что ответить. Марга горько усмехнулась и поплыла к проливу. «Не смей обвинять нас. В твоём даре никто не повинен», твёрдо произнесла Верховная. «Племя приняло тебя. Мы все старались тебе помочь освоиться. Но ты держалась особняком, словно мы были недостойны тебя. Лишь Тарберта и Бекай могли найти к тебе подход». Но даже и последнюю ты оттолкнула. Ты выбрала мужчину, и теперь даже мерлузы будут сторониться тебя». Слова Верховной больно обожгли Маргу изнутри. Она хотела бы объяснить, что никого не предавала, что привязанность к Амину не мешает ей любить Бекай, но знала, что лырелеи никогда её не поймут. «Я не выбирала человека». Я выбрала себя. Марга остановилась. Вода стала теплее. Значит, она уже у границы племени. Впереди южный пролив. «Давай!» Она с вызовом посмотрела на русалку, возглавлявшую племя. «Я знаю закон!» Верховная зло посмотрела на Маргу и выпустила когти кинжалы. Секунда, и на плече изгнанницы Кровоточила икс-образная глубокая рана. Русалки притихли. Кто смотрел с сочувствием, кто высокомерно, а кто и вовсе отвернулся. Марга отыскала взглядом Бекай. Та прижимала к сердцу кулачки. Несмотря на ссору, было видно, как ей тяжело наблюдать за происходящим. Бекка, бледная, словно призрак, что-то шептала почти неподвижными губами. Марга хотела броситься к ней, обнять, сказать, что сестра ни в чём не виновата, что она всегда будет любить её, но не могла сдвинуться с места. Будто окаменевшая, Марга наблюдала, как русалки разворачиваются и удаляются от неё. «Одна. Навеки одна», — стучала в голове. Марга живо за доли секунды представила, как Амин — воссоединяется с матерью, уезжает жить куда-то вглубь материка, и она остаётся одна, брошенная, потерянная, никому не нужная. Даже акулы не захотят проплывать с ней рядом, заклеймённой и опозоренной. Ни одно племя не примет её у себя, никто не захочет рассказать ей легенды. Жестокая Марга стала изгоем. Волна паники и ужаса прокатилась по телу и сдавила грудную клетку. «Предательница!» — крикнула она в спину уплывающему племени. «Слышишь, Бекай, ты предала меня!» Русалки остановились и обернулись. Бекка выплыла вперёд и посмотрела на подругу стеклянными полными боли глазами. А Марга продолжала, вкладывая всю обиду, весь страх в свои слова. «Это я нашла тебя. Я обратила тебя. Я привела тебя в племя. Твой скелет не рассыпался по падекале только благодаря мне. И чем ты мне отплатила?» Голос Марги срывался и иногда переходил на виск. Она понимала, что причиняет Бекай нестерпимую боль своими словами, и сама страдала от этого не меньше» но не видела другого выхода. «Ты бы могла просто промолчать. Я бы уплыла, оставила племя и начала всё с чистой воды. Но нет». Марга презрительно сузила глаза. «Ты не могла смириться, что у меня будет свободная жизнь, что я больше не буду нянчиться с тобой». Глаза Бекай помутнели. «Будь она человеком, наверняка бы разрыдалась. Значит, Марга...» «На правильном пути». Она собрала в кулак всю волю, подплыла к подруге и прошипела. «Я понимаю, почему отец избавился от тебя». Марга отлично знала, что ярость и жажда убивать заменяют лорелеем слезы. Только что она нажала детонатор гнева Бикай. За секунду очаровательное бледная личика полностью изменилась, Вместо аккуратной белозубой улыбки проступил оскал монстра, клыки удлинились, глаза засверкали синим блеском. Одно движение, и из спины Марги хлынула ярко-голубая жидкость. Резким рывком изгнанница оттолкнулась от Бекай и оказалась за границей вод своего племени. Русалки вскликнули от ужаса. Бекка вмиг осознала, что натворила, и бросилась к подруге. «Нет, нет, нет!» — отчаянно шептала она. Верховная подплыла и схватила её за руку. «Оставь! Она сделала свой выбор. Пусть погибает с позором!» Но Бекка оттолкнула её, пытаясь закрыть холодными ладонями смертельную рану. «Прости меня! Так было нужно!» — произнесла Марга на ухо подруге. «Ты не виновата, слышишь?» «Отпусти меня, сестра!» Бекай убрала дрожащие руки. Она ошеломлённо распахнула глаза и посмотрела на Маргу. «Ради него!» — одними губами прошептала она. «Ради меня!» «Ты освободила меня!» «Если есть ещё какая-то жизнь, я постараюсь прожить её лучше, чем русалкой!» Она слабо улыбнулась, и легонько толкнула Бекку. Та в ответ послала взгляд полной нежности. «Я люблю тебя», — снова беззвучно проговорила Бекай. Марга улыбнулась и поплыла, оставляя в воде ярко-голубой след. С трудом добравшись до водорослей, она кое-как обмотала рану. Боль рассыпалась по телу и замирала на кончиках пальцев. Она должна добраться до Мерлуз. Иначе всё напрасно. Изо всех сил Марга устремилась вперёд. Иногда боль брала верх. Тогда хвост не мел и не слушался. В эти моменты попутное течение подхватывало русалку, и она радовалась, что выбрала именно этот путь. С каждым метром плыть было всё тяжелее. Марге мерещился запах ёшу, Их хриплый шёпот, зовущий на дно, только мысль об Амине заставляла держаться. Она обещала, что они встретятся. А обещания русалки твёрже коралловых рифов. Когда Мерлузы подхватили её, Марга держалась на волосок от беспамятства. Голоса русалок смешивались с шёпотом волн, и различить их уже было невозможно. Марга расслабилась, позволила боли сдавить её горячими жгутами. Она закрыла глаза и провалилась в забытье, надеясь лишь, что сможет очнуться в последний раз.